Глава 13. На следующий день, ранним утром, у дверей моего жилища, появился юный понтификс Дерликс. И как только я выхожу к нему, он незамедлительно сует мне под нос ящик для сбора пожертвований. Оказывается, он собирает средства на восстановление, пострадавшей от пожара башни местного храма. Я всегда рад исполнить свой гражданский долг и отправляясь на поиски нескольких медиков. Кроме того, я знаю, что, дав ему деньги, избавлюсь от его присутствия. В последнее время он начинает выводить меня из себя тем, что вечно крутится около моего дома, печется о моем здоровье и убеждает регулярно посещать церковь. Думая, что в нашем округе сыщется множество грешников, гораздо более злостных, нежели я, о душах которых ему следовало бы заботиться в первую очередь. Появляется Макри, и Дерликс удаляется с весьма недовольным видом. Да провались он в преисподнюю! шипит Макри, а я догадываюсь, что Дерликс со своей стороны желает ей того же. В руках у Макри свежий номер, достославной и правдивой хроники всех мировых событий. «Есть что-нибудь интересное?» – спрашиваю я. Новая статья о Сарине Беспощадной. Если верить печатному слову, она убила богатого торговца в Матеше и бежала с его деньгами. Сумела отбиться от трех преследовавших ее солдат. «А ты развесила уши. Эти листки постоянно делают из мухи слона» отмахиваюсь я. «Почему ты так думаешь?» Я еще раз пытаюсь объяснить Макрит, что уже имел дело с Ариной Беспощадной. Мне пришлось столкнуться с ней лет пять 6 назад. Она вдруг надумала заняться рэкетом, стала навязывать кому-то свою крышу. Гильдия перевозчиков наняла меня, чтобы я помог им от нее избавиться. Смех да и только. Она вовсе не беспощадная убийца, а всего лишь возомнившая о себе мелкая шпана. Но газеты постоянно плетут мифы вокруг таких людей, иначе им не о чем было бы писать. Если Сарина Беспощадная вдруг всплывет в Турае, я быстро покажу ей, кто здесь первая спится в колеснице. Надеюсь, что она появится, и я получу за нее приличное вознаграждение. Макри ухмыляется, заглядывает в газету и спрашивает. «А кто такой Мирий Орла Оседлавший?» «Волшебник», — отвечаю я, — трудится на Рития в Дворцовой Страже. Один из наиболее могущественных магов города, хотя и не чуждается дива. Почему то о нем спрашиваешь? Его убили. Я от удивления вскидываю брови. Вот это новость так новость. Неужели Мири орла оседлавший убит? Надо сказать, что Мирий вовсе не казался мне кандидатом на жертву убийцы. Подробностей Макри не знает, так как дворцовая охрана пытается хранить все в тайне. Однако одно немаловажное событие все же стало достоянием гласности. Мирий был найден сегодня утром с торчащей из спины арбалетной стрелой. Очень странно. Арбалет весьма неудобное оружие для убийства, так как его довольно трудно таскать под полой по городу. А опрятать его необходимо, поскольку открытое ношение арбалетов запрещено законом. Это оружие считается слишком мощным, и даже при одном упоминании о нем солдаты охраны начинают нервничать. Арбалеты, как правило, используются только на войне. Заместителю консула Ритию явно придется не по вкусу, что один из наиболее высокопоставленных магов погиб таким образом. Мысль о том, что заместитель консула будет чем-то недоволен, доставляет мне радость. Однако смерть волшебника, которого я знал, эту радость несколько отравляет. Какая ирония судьбы, в том, размышляю я, что столь могущественный маг погиб от обычного оружия, пусть даже и очень мощного. Наверное, дива ударила ему в голову, говорю я и он повздорил с поставщиком. Эти придворные маги разложились в конец. «Втура все давно стали нравственными дегенератами», заявляет Макри. «Даже в застенках у орков мне доводилось встречать более пристойных людей». Выдав эту сентенцию, она отправляется вниз, поскольку наступает ее смена, а я выхожу из дома навести Джебокса и узнать, нет ли у него для меня свежих новостей. По дороге я задерживаюсь у булочной Минорикс и являюсь в участок, все еще смахивая крошки хлеба сгуб. Жара, несмотря на ранний час, уже становится невыносимой, и я истекаю потом. Даже меч начинает мешать, и мне кажется, что от него у меня на бедре образовалась мозоль. Когда я был юным солдатом, такие мелочи были просто недостойны моего внимания. Появившись в участке, я застаю Джевакса за письменным столом. При виде меня он почесывает бровь и заявляет. «А ведь у нас здесь жарище, Фракс». Что верно, то верно. Соглашаюсь я и спрашиваю, есть ли у него для меня новости. Колдуна, который тебя преследовал, действительно зовут Гликсий Драконоборец. Он хорошо известен на Западе как тип крайне неприятный и очень могущественный. Несколько лет назад его изгнали из Самсарина за участие в попытке государственного переворота. Самсарин раскинулся к Западу от Турая и является одной из наиболее обширных, богатых и сильных стран на землях людей. Итак, Гликсий Драконоборец. Этого имени я не слышал до тех пор, пока его не упомянул Керк. Характеристика «драконоборец» мало что мне говорит. Маги, закончив обучение и получив право на ношение радужного плаща, частенько присваивают себе экзотические имена. Не исключено, что Глиссий способен изничтожать драконов. Но нельзя исключать и того, что этого он делать не умеет. Для меня ясно одно гликсий Глиссий-драконоборец происходит из знатного рода. Все люди, имена которых заканчиваются на «и», принадлежат к аристократии а те, имена заканчиваются на Оке и Акс, простолюдины. Охранник Джевакс, например, или Фракс, частный сыщик. Это одно из наиболее заметных классовых различий в городе-государстве Турай. Наш префект получил донесение, что последний раз Гликсия видели в Матеше. Затем он оттуда неожиданно исчез, а королевская сокровищница каким-то непостижимым образом оказалась пустой. Интересно, пережил ли колдун нападение аллигатора? «У кого сейчас ткань?» – спрашивает Джевакс. Не отвечая ему, что не знаю, не упоминая о своей теории, связанной с драконом. «А тебе известно, фраз, что ты стал знаменитостью?» «Каким же это образом?» «Префект Фоли говорит, что твое имя вызывало горячие дебаты в Сенате. Сенатор Лодий обрушился с критикой на власти за их беспомощность и в качестве главного примера привел тебя. Он возмущен тем, что ты до сих пор не арестован и не понес наказание за убийство Атилана». Лодий заявляет, что кто-то из высших чиновников спасает тебя от правосудия. Это действительно так? В ответ я только отрицательно качаю головой. Я слишком мелкая сошка для того, чтобы кто-то захотел меня спасать. В таком случае готов биться об заклад, что консул тебя арестует хотя бы для того, чтобы заткнуть пасть лодию. Перед самыми выборами он не может позволить Сенату обвинять короля и министров в некомпетентности. Пожалуй, тебе пора начинать подыскивать хорошего адвоката. Я истекаю потом и умираю от жажды, поэтому захожу на рынок, отделяющий округ 12 морей от округа Пашиш и покупаю арбуз. Когда большая часть арбуза оказывается в моей утробе, я замечаю палокса и каби. В дневное время они часто дают представление на рынке. Сейчас они беседуют с кем-то, сидя на пустом клочке земли рядом с торговцем фруктами. Когда я подхожу поздороваться, их собеседник поднимается с земли и хочет удалиться. При виде него я не могу удержаться от улыбки. В сравнении с этим гигантом, юные актеры кажутся карликами. Да и я рядом с ним выгляжу гномом, если не в ширину, то в высоту точно. Рост у него не менее 7 футов, а плечища и полностью соответствуют росту. Не тот тип, с которым стоит ссориться. Но судя по тому, как весело Палакс и Каби машет ему вслед, гигант, видимо, существо вполне добродушное. Кто это? Интересуюсь я затянувшись в протянутой мне кабе, тлеющей палочкой фазиса. После того, как дива затопила город, власти перестали обращать на фазис внимания. Силач. Мы вместе с ним выступали в цирке в Джувале. Он разбивал голой рукой камни, а мы сопровождали его подвиги музыкой. Иногда он давал вместе с нами представления, поднимал нас в воздух на ладонях, а мы в это время пели и играли. Нам тогда очень хорошо удавалось зарабатывать». «И что же он делает в Турае?» Неужели к нам цирк приехал? Палакс отрицательно качает головой. Брек-силач, оказывается, ушел из цирка. Он присытился жизнью актера и прибыл в Турай, чтобы подыскать приличную работу. Брэк Силач уже работает. Жаль только, что он не сможет больше выступать с нами. Чем он занимается? Интересуюсь я, возвращая палочку к Фазисакаби. Получил место во дворце. Трудится на принцессу Дуакай. Принцессу Дуакай? Переспрашиваю я, помаргивая от удивления. «Зачем ее слуги силача?» «Не знаю, но Брэксу работа нравится. У него хорошее жалование, и ему теперь не надо дробить голыми руками камни». Я ухожу, и пара начинает представление. Здешние жители бедны и подают мало, но если Палакс и Каби подумают выступать в более состоятельных округах, их незамедлительно изгонит служба общественной охраны. «Зачем принцессе вдруг понадобился силач?» – размышляю я, поднимаясь по лестнице, ведущей в мое жилище. Телохранитель сомнительно. Телохранители, членам королевской семьи предоставляет дворцовая стража. Что если он ей нужен для того, чтобы скрыть брюхо дракону? Я добираюсь до верхней площадки лестницы, открываю дверь и замираю в немом изумлении. Мое жилище разгромлено. Такое впечатление, будто по нему пронесся разрушительный ураган. Весь пол усеян обрывками бумаги, битым стеклом и обломками мебели. Последние капли бесценной кури растеклись по доскам и уже просачиваются сквозь щели на первый этаж. Я со стоном бросаюсь спасать то, что еще можно спасти. Из моей груди вырывается еще более громкий стон, когда я замечаю, что бутылка, в которой хранились мои запасы кли, разбита и валяется под стулом. А ведь как я ее берег? «Будьте вы прокляты, свиньи из братства!» – выкрикиваю я, выхватывая меч из ножен. Учиненный мною шум привлекает внимание Макри. «Что случилось?» – спрашивает она меня, увидев, как я с мечом в руке устремляюсь к выходу. «Это вонючее братство пытается нагнать на меня страху», – ревуя в ответ. «Но меня так просто не напугаешь». Злющий, как взбесившийся дракон, я скатываюсь вниз по ступеням. Макри хватает свои мечи и мчится по лестнице следом за мной. Я же от ярости практически ослеп. Есть со мной долг или нет, какая разница. Никто не смеет врываться в мой дом и разбивать там последнюю бутылку кли. Мне не пришлось бежать далеко. Карлокс и его банда обнаружились за ближайшим углом. Восемь человек. Мое появление их несколько удивило, но они тут же опомнились и принялись всячески оскорблять меня. «Попробуй припыгнуть меня еще раз, Карлокс, и ты труп», – возопил я в ответ. «Ты хоть понимаешь, с кем связался?» У Карлоса с даром членораздельной речи плохо. В ответ он прорычал нечто невнятное. «Увы, юноша слишком туп, чтобы запомнить человеческие слова». А потом все восемь хулиганов обнажили мечи и принялись угрожающе ими размахивать. Я приготовился к бою. Макри заняла позицию рядом со мной. И тут из-за угла, вздымая клубы пыли, вылетел Ландус. Из прикрытого занавеской окна высунулась голова Губаксиса, местного босса-братства. Босс вежливо поинтересовался, что здесь, собственно, происходит. Я пояснил, что собираюсь подвергнуть легкой экзекуции его людей за то, что они превратили в руины мое жилище. Губаксис улыбнулся в ответ. Улыбается он, кстати, крайне редко, и оскал ему явно не к лицу. «Мы твое жилье в руины не превращали, Фракс. Оно того не стоит. Ты прекрасно знаешь, в каком ты положении. И если в течение трех дней не заплатишь, мы превратим в руины тебя». Босс подозвал к себе Карлакса с дружками и сказал. «Быстро в Кушни. Вы нужны там». Ландус уехал. За Ландусом удалилась и вся братва. Я же остался торчать посередине улицы, не зная, что делать дальше. «Итак, кто же тогда учинил разгром?» — поинтересовалась Макри. Я только пожал плечами. Вообще-то Губакси смог и соврать, но я не вижу у него никаких мотивов. Не думая, что при виде меня он затрепетал от ужаса. Макри поддала ногой камень и направилась домой в секирумщине. «А я так надеялась подраться!» — горестно проговорила она. «Что ж, если я не соберу денег к сроку, у тебя появится отличная возможность». И к ней тут же вернулось хорошее настроение. Меня очень радует, что Макри, невзирая на свою пугающую предрасположенность к изучению философии, остается хорошим бойцом и другом, готовым всегда поддержать в трудный час, хотя мои беды ее и не касаются. Я приступил к наведению порядка в комнатах, занятию унылому и утомительному, безуспешно размышляя о том, кто и зачем все это учинил. Настроение было хуже некуда.